Перст судьбы. Эсмиль. Автор Алина Углицкая. Пролог. Далеко в небесных чертогах обитают боги, играют маленьким миром, расположенным у подножия своих тронов. Вглядываются в судьбы смертных, переплетая их по собственной прихоти, бросают кости и передвигают живые фигурки по клеткам игральной доски. Наблюдают за своими адептами, снисходительно принимают их молитвы и подношения. Тысячелетиями курица Фемиам и струица Амброзия, наполняя хрустальные бокалы богов. Это все слишком предсказуемо. Великая богиня Бенгет, Всеблагая, откинулась от игрального стола на спинку кресла. Ее подданные исправно строили храмы, приносили жертвы и регулярно обращались с просьбами. «Надоело. Нашли какой-нибудь катаклизм?» – равнодушно пожал плечами Эрк Громовержец. «Это их немного расшевелит. Нет». Так глобально не хочу. У них тогда не останется времени для меня. Нужно придумать нечто локальное». «Локальный катаклизм?» усмехнулся Эрк. Бенгет с досадой глянула на него. «Ты, как всегда, в своем репертуаре. Забыл, что прошлую партию выиграла я, и теперь ты мне должен желание». «Да уж, такое забудешь», проворчал бог войны и охоты. «Но ты играла нечестно. Ты дала своим аморокам главный козырь». «Все честно. Нашими костями невозможно смухлевать, ты это знаешь. Мне выпало три шестерки, я была бы дурой, если бы не воспользовалась моментом. Так что, милый, отдавай должок». Она самодовольно ухмыльнулась, показав маленькие клыки. «Я думаю, ты все-таки смухлевала». Громовержец задумчиво погладил окладистую бороду, заплетенную в замысловатую косу. «Если бы не это твоя привязка, Амара, так бы и осталась никому неизвестной провинцией» а ее женщины до сих пор были бы под пятой своих мужей». «Дорогой», — Бенгет кинула на мужа многозначительный взгляд, «ты ведешь себя как обиженный ребенок, тебе прекрасно известны законы. Даже мы, боги, ничего не создаем на пустом месте. Всегда должен быть потенциал, и у моих аморок он был». «Да, я воспользовалась своим козырем и дала им руки безграничную власть над мужчинами. Но посмотри, Амара поднялась из пепла забвения, ее слава гремит по всем уголкам Южного континента. От одного имени императрицы Ауфилерии мужчин бросает в дрожь. Сколько армий разбили ее войска, набранные из преданных аскаров, сколько стран уже завоевали. Мои храмы множатся день ото дня, моих жриц становится все больше». «По одному лишь слову своей хозяйки рабы приносят себя в жертву на моих алтарях». «А если забрать у них твой дар?» – прервал Эрк жену, которая с воодушевлением и фанатичным блеском в глазах вещала о своих любимых адептках. «Что тогда останется? Как они смогут удержать своих мужчин, которых давно превратили в бессловесный скот и лишили права голоса? Да любая женщина способна подчинить себе мужчину, и неважно, с божественным вмешательством или нет». А вот мужчине как раз практически невозможно подчинить женщину, если она сама этого не захочет. И каким же образом? Бенгет с превосходством усмехнулась. Мужчины, что смертные, что боги, самоуверенные, напыщенные индюки, уверенные в своей неотразимости, они любят глупых и слабых женщин лишь потому, что на их фоне чувствуют себя умнее и сильнее. Но еще никто не отменял главный козырь, который прячет в своем рукаве каждая женщина. «Любовью, дорогой, только любовью! Или ты забыл, как сам купился на мои сладкие речи и роскошное тело?» И она многозначительно провела руками по своей груди, не отрывая от мужа призывного взгляда, а потом облизнула губы, показав кончик розового языка. «И чего же ты хочешь?» — нахмурился Эрк с досадой чувства на себе действия женских чар. «Божественная сущность божественной сущностью, но Бенгет права. Редко какой мужчина хладнокровно пройдет мимо призывно расставленных женских ножек. Хочу доказать тебе, что я права. Для этого мне нужна одна из твоих фигур. Тем более ты должен мне желание. Пусть это оно и будет». Громовержец сдвинул брови, переваривая услышанное. «Какую фигуру тебе отдать?» Нехотя спросил он. «Не переживай». Я не посягаю на твоих королей, Бенгет с предвкушением потерла ладони, по которым змеилась татуировка ярко-красного цвета. А что тогда? Предлагаю обмен. Отдаю свою хозяйку в обмен на твою рабу. Меняешь хозяйку на рабу? Бог войны задумчиво поскреб подбородок. И что это мне докажет? Увидишь. Обещаю, будет очень интересно. Значит, новый спор? Пусть будет так. И что же получает победитель? Территорию проигравшего. Это была очень серьезная ставка. Эрк на мгновение задумался, просчитывая варианты. Проигрыш означал потерю северного континента, которым бог войны и охота безраздельно владел уже несколько тысяч лет. Но если проиграет Бенгет... Громовержец незаметно усмехнулся в бороду. Если проиграет Бенгет, то можно будет хорошо повеселиться, отдавая и ее заносчивых аморок на потеху их бывшим рабам. Он медленно кивнул, принимая желание соперницы. Та протянула над игральной доской тонкую холеную руку и шевельнула пальцами. И тут же над двумя фигурами, расположенными в разных концах, показалась легкая дымка. Два еле видимых золотистых луча вспыхнули над доской. Сходясь, дугой в ее центре столкнулись, рассыпаясь снопом разноцветных искр, и пропали, будто их никогда и не было. «Подожди! Разве это обмен?» спохватился Эрк, подаваясь вперед. «В правилах сказано только про полное перемещение». «Ты плохо читал», — ухмыльнулась Бенгет. «Перемещение душ не запрещено, значит, все законно». Она окинула хищным взглядом свои фигурки. Кажется, этот ход заставил их немного зашевелиться. Потом посмотрела на фигурки соперника. Там брожение было более явным. «Так, и кого же ты мне подсунула?» Эрк пошевелил пальцами над доской, вглядываясь в нити судьбы. Вот сейчас мы это узнаем.